На этот раз его привел надзиратель, сержант. Этот заключенный есть осужденный по новой, значит должен этапироваться, как положено, в другую местное заключение. Его пожалели, когда доходного и малолетку, дают возможность лечиться, припухать в больничке, а он, сука, нарушает, бегает по зоне с голой жопой. Вот я доложу об этом начальнику режима. И значит, его обратно в карцер, до этапа. Я упросил сержанта помилосердствовать. Сунул ему пачку папирос, угостил розовыми шариками, обещал, что шакаленка разденут гола будут привязывать к нарам. Орал я на Иванка до хрипа. «Ты дёрнь, дурнет, теля! Ты же, если от побоев, от сметян и так снова в кондей пойдешь! Совсем без хлеба будешь!» Опять них крыхточки не будет. Ты что, забыл? Он смотрел вниз, шмыгал носом, втер грязными руками грязные острые колени и вормотал мальчишеским хриплым боском. Не буду, ей Боже, не буду, белый пэ. Есть ты хочешь, дуже хочу. Санитар снял с него и рубаху, и кальсоны. Отдавал только после отбоя. Днем он лежал голым под одеялом. Ночью меня разбудил шум. Из юрты слышались то ли смех, то ли плач, ругань и возня. «Он еще смеется, шакал! Спать не дает! Говноед! долбаный в рот! Танцы строит! А ну заткнись, падла! Раз, раз! Не дрыгай, суга!» Иванка били его соседи по нарам, а он лежал навзничь, хрипло, клокчуще смеялся и судорожно подергивал ногами и руками. Кто-то сказал, да он припадочный, он опять на помойку бегал. Сказал санитару, что оправиться идет, и сбылся, а потом пришел, жует какую-то падаль вонючую. Когда это было? Давно? Да может полчаса или час. Отравление хворкой. Я пытался вспомнить, что нужно делать. В кабине, в кабине на полке стоял справочник для медсестер. Промывать желудок и кишечник, поить горячим молоком, Сода, марганцовка. Я разбудил Гошу. Ночной санитар метался в панике, то пытался держать дергающегося Иванка, то яростно материл его и всех проснувшихся, которые ругали и жлоба санитара, и шакаленка, давали советы, требовали, чтобы его убрали подыхать в другое место. Мы перетащили его на отдельный топчан. Дергающиеся руки и ноги были деревянно тверды. Я сделал укол атропина, камфоры, судороги стали слабее. Гоша грел воду, готовили растворы соды и марганцовки и сифонную клизму. Иванка уже не смеялся, а стонял и скрежетал зубами. Мы с трудом разжали челюсти, влили ему соды, потом марганцовки. Он захлебывался, я испугался, зальем в легкие. Его вырвало зловонно черной кашицей с комьями. Внятно ощущался смрад хлорки. Я сифонил его теплой морганцовкой потом соной, вымывал от зловонные хлопья. От ватки с нашатырем, притиснутой к носу, он едва поморщился, чихнул, но не очнулся. Однако дыхание стало ровней, стоны и судороги прекратились. Пульс был слабый, но ровный. До рассвета я еще несколько раз колол его и с помощью Гоши влил чашку теплого раствора соды. К утру послал ночного санитара в барак без конвойных с запиской фельдшеру Алексею, чтобы вышел пораньше, встретил вольную сестру и попросил ее купить молока. Сестра Маруся, маленькая, точенькая девушка, жила недалеко от зоны. Ей было немногим больше двадцати, но в узком, остроскулом, смуглом лице... В маленьких, темных, печальных глазах, в узелке жиденьких, серовато-русых прямых волос, приступали явственно черты будущей старости, такой же тихой, незлобивой, добросовестно кропотливой. Она принесла бутылку молока, разогрела его, и мы уже втроем, разжимая редкие темные зубы, вливали бело белую жарко-душистую струйку в рот, пованившую, тухло, почти мертвенную. Иванка давился, его опять вырвало, но он все же проглотил несколько ложек. Александр Иванович выслушал его, ощупал, подробно опросил нас. «Умрет, конечно. Не сегодня, так завтра. Сам себя убил, кретин. Вы действовали, в общем, правильно. Промывать и сифонить больше незачем. Видимо, прошло не меньше часа после того, как он нажрался хлорки». Судороги означают, что я, я проник в кровь. Можно еще некоторое время поддерживать сердце, но это уже никому не нужно. Оставьте его в покое. Меня учили, пока больной жив, надо всеми средствами бороться, отстаивать жизнь. Не вас одного так учили. Это само собой разумеется, закон медицины, врачебная этика. Но все это хорошо там. Он расслабленно махнул длинной рукой в сторону, там, в нормальном, но относительно нормальном мире. А здесь другие законы, совсем другие. Вам пора бы уже понять. Меня учили не там, а здесь, даже в лагере. И моими учителями были врачи-заключенные, но они соблюдали законы врачебной этики. Хотя им это бывало труднее, чем их свободным коллегам решать, Кого стоит лечить, а кого нет? И значит, приговаривать в смерти неполноценных? Это ведь та самая Евгеника, на которую и фашисты ссылались. Нет, этого я не понимаю, в принципе не понимаю и никогда не пойму. Бывает такая принципиальность, которая становится глупостью, самоубийственно тупой глупостью. Ваше счастье, что мне вас неким сейчас заменить и что я вас все-таки жалею. Он смотрел на меня с презрительным любопытством, косо поворачивая большую длинную голову между остро приподнятыми плечами. «Эх, и, облома, и обломают вам еще рога. Хорошо, если позвонки не переломают. Ладно уж, хрен с вами, идемте, дам еще ампул. Ставьте эксперимент, назовем его «Воскрешение из мертвых шакала Лазаря чудотворцем лепивой». Он дал мне две горсти разноцветных, разнокалиберных ампул. Американских, английских, трофейных, немецких. Это вот сердечные. Это антиспастические. Восстанавливать дыхание. Колите каждые два часа сегодня, потом каждые три. Если возобновятся судороги, чаще. Посмотрим, сколько он проживет. Может быть, этот опыт и пригодится когда-нибудь, кому-нибудь. Хотя, скорее всего, это бессмыслица, абсурд. Искусство для искусства. Вы принципиальный псих, я, а ваш начальник – без беспринципиальный добряк. Трое суток я Иванка днем и ночью. Он не приходил в себя. Несколько раз ему вливали молоко. Делали питательные микроклизмы. Александр Иванович сам с сестрами приготовил витаминизированный бульон. Вогнали мы в тощие мальчищащие бедро почти 2 литра физиологического раствора. Обкладывали его грелками. Тело стало мягче. Пульс все явственнее, полнее. Казалось, он просто спал. Коша очень старательно помогал мне и наблюдал за нашими подшефниками. Не доверяя другим санитарам, в этой роли, роли сменялись выздоравливающие. Он по ночам сам поднимался будить меня. Пора колоть. Он неотступно наблюдал за ходом лечения, помогал делать уколы, ставить клизмы, добывать молоко. И он же разбудил меня в четвертую ночь, радостно ухмыляющийся. «Ванька, шакаленок, покуривает!» Один из больных, затянувшись цигаркой, услышал тихий голос. «Дай покурить!» И растолкал Гошу и Иванка лежал на боку с полуоткрытыми глазами, посасывая махорочную самокрутку. Несколько минут счастья. Настоящего счастья. Я готов был расцеловать грязную губатую мордочку. Вокруг радостные голоса. Здорово, шоколенок, оживел. Мы дали ему рыбьего жира, подогрели остатки молока. Он пил не жадно медленными, трудными глотками. В горле болыть! Я сделал укол, и он сразу уснул. Утром Гоша кормил его молочной тюлей из белых сухарей, поил сладким чаем. Он ел медленно и не дожелывал, засыпал. Александр Иванович долго выслушивал его, ощупывал, пытался расспрашивать. Но тот не помнил, что ходил по мойным бакам, Не мог объяснить, что чувствует. Болыть, и туточки болыть, и табочки болыть. Ну что ж, ваш Лазарь воистину воскрес. Хоть и воняет хуже мертвого, но жить будет. Колоть больше не нужно. Кормите осторожно, следите. Он и раньше не был светочем разума, а теперь стал совершенным дебилом. И это уже навсегда. Можете радоваться. А счастливее ли человечество? Теперь его должны сактировать. Вполне вероятно, я написал все, что нужно. Приложат к делу, но и на воле, кому он такой нужен. Ни родне, ни отечеству. Через несколько дней Иванка садился, пытался вставать. Он был еще слаб, но есть начал с прежней жадностью. Его хлебную пайку мы сушили, делили на три-четыре порции. Наполняли их белыми сухарями из перед передачных булок. Варили ему рисовые и геркулесовые каши из передачных круп и кисели из ягодных концентратов. Давали их за медбаланды. Но он стал требовать свое, что положено. И чего раньше не бывало, требовал раздраженно, зло. «Дай ми хлеб, весь хлеб дай, дай мне обид, весь обид, дай суп». «Твою мать! Дай ще каши! Дай! Отдай ми хлеб! Твою бога мать!» Гоша сердился. «Шакал и есть шакал! Ни хрена не тянет, только зубы скалит, вот-вот укусит!» Во время раздачи обеда он опять угробно заскулил. дай хлеб! Дай суп!» Я пытался объяснить, что он получит весь свой хлеб, но только не сразу. Вечером будет еще и получит больше пайки, больше всех, а вместо супа баланды ему дают особую кашу. Он смотрел не мигая, маленькими туск... тускло-темными глазами, и внезапно я заметил, смотрит ненавидяще Отдай мне хлеб, отдай весь обид. Тебе дают весь обед, твой обед лучше, чем у всех, на ужин получишь еще хлеба, ешь сухари и кашу, довольно скулить. Он принялся грызть сухарь, я отошел к другим нарам. Он опять заныл. «Хлип забрал, гады!» И вдруг нагнулся, схватил ботинок и бросил меня. «Ух, жид! Отдай хлеб! Жид, твоя богомать!» Бросок был слабый, ботинки два толкнул к плечу. Вокруг стали кричать. «На кого кидаешь, псих? Он же тебя с могилы вытащил! Он тебе шакалу свои передачи дает! Ты ж подыхал, дурак!» Гошу я успел удержать, он хотел кулаками полечить шакала. Шум испугал Иванка, он притих, молча поел. Гоша и соседям Иванка я объяснял, что мальчишка ненормальный, чокнутый, отравление подействовало на мозг, его жалеть надо. Потом ушел в свою кабинку. Гоша дал ему добавочной кашей и произнес длинный, патетический панигирик, неспыслимым добродетелям докторов. Ему зычно подакивали доходяги из тех, кто всегда норовит возможно приметь и обожать любое начальство. Ты, шакаленок, должен прощение просить, спасибо сказать, что они тебя жалеют. Столь же громогласно толковали они, что евреи не такая уж плохая нация, и приводили примеры, рассказывали о некоторых весьма положительных евреях. На дощатой стенке звучали нарочито утешительные речи и нечленораздельное бормотание Иванка, видимо, умиротворенного добавкой. Я сидел на койке, курил и пытался читать, а в носоглотке набухало, давило горькое влажное тепло, одолевали стыд, отчаяние от бессилия, обиды, злости и мутная жалость, жалость к себе и к несчастному шакаленку. На следующий день он опять было заныл. «Отдай хлип!» Но Гоша ответил полнозвучной, оттяжкой, пригрозил закатать в лоб, отнять сухари, и он притих. К тому времени, когда вызвали на этап, он уже достаточно охреп. Опять приходилось раздевать его днем и ночным санитаром провожать в уборную. Александр Иванович Продиктовал мне подробную выписку из истории болезни и заключения, утверждавшие психическую неполноценность и необходимость досрочного освобождения. Он ушел, ни с кем не простившись. Гоша дал ему в дорогу сверток, сухари, печенье, сахар. Он взял, даже не кивнув, быстро сунул за пазуху. Когда я увидел, как он коваляет вслед за надзирателем, Маленькая стриженная голова на тонкой шее торчала из грязно-серого рваного ватника в жаркий августовский день. Мне твердо ступали разбитые рыжие ботинки. Я ощутил острое до да боли сострадание и облегчение. Избавился, наконец. Все же воспоминание о воскрешении Иванка оставалось добрым, светлым. Им я как бы старался уравновесить другие воспоминания, постыдные, мучительные для совести.